Глава вторая. Возвращение в Академию. Леди Эллингбоу скривилась. «Да что она там может почувствовать? У нее половина магии стражи и учится без году неделя. Только глупости придумывать и может. Взял какую-то девчонку с улицы из жалости, а моей дочери отказал под предлогом, что ее не выбрал Байланг». Вестой накатил ее ледяным взглядом. «Я выполняю приказ ректора». «К тому же у Анны больше магии, чем у вашей дочери. Пора смириться, что ваш род вырождается, и ни один из ваших детей не унаследовал ваши таланты. Даже светлые волосы достались только Иди». Лицо Мегеры побагровело, и пришло в полную гармонию с цветом ее костюма. Перепалку остановил ректор. Он тихо, но уверенно произнес: «Думаю, нам следует предоставить леди Анне возможность показать свои способности». Уэстэйн молча развернулся и пошел к краю скалы. Я поплелась следом, надеясь, что торчащие у меня из-за пазухи клыки каменного змея никого не смущают. Йоран догнал нас и шепнул. «Не дергай ее за хвост, тебе же это и выйдет боком». Кажется, тише он еще и выругался. Но куратор покосился на меня и ничего не сказал. Когда мы остановились у обрыва, я обнаружила, что до нас здесь кто-то распахал скалу, и теперь в глубокой борозде проглядывали обломки какого-то чужеродного артефакта. Я оглядела их и повернулась к своему куратору. «Что чувствуешь?» — тут же спросил он. «Здесь были змеи? Гнездились здесь?» «Остальные стражи догнали нас и теперь внимательно смотрели на меня». «Так это что, открытая демонстрация моих редких способностей?» Я честно прислушалась к себе и выдала. «Думаю, нет. Да врет она!» — скривилась Мигера. Я не обратила на ее слова никакого внимания и спросила, ни к кому не обращаясь. «А это что?» «Предположительно, артефакт горцев для приманки тварей», — любезно пояснил Йоран. «Но у нас есть некоторые основания полагать, что это всего лишь обманка и гнездили звери в другом месте». Леди Магрид открыла рот, чтобы возразить, но ректор заглянул мне в глаза и сказал. «Хорошо, тогда скажите, где они были? Откуда змеи пришли?» Сначала я почувствовала растерянность, но куратор в этот момент смотрел на меня так спокойно, с такой молчаливой уверенностью, что я медленно выдохнула и прикрыла глаза. А затем постаралась найти ответ на его вопрос. Интуиция потянула меня к возвышающейся неподалеку скальной стене. Стоило мне остановиться перед ней, как голос подал Багрейн. «Да что она может знать!» Но ректор вскинул руку, приказывая ему молчать а я, наконец, ощутила то, чего так ждала. Очень слабое и неприятное чувство, вызывающее мурашки. «Здесь!» — уверенно сказала я и ткнула пальцем в скалу. Уэстейн усмехнулся, а потемневшие взгляды Магрит, Эллингбоу и Багрейна сказали мне о том, что я попала в яблочко. После этого куратор сделал шаг вперед и коснулся скалы передо мной. Белая вспышка и часть стены скользнула в сторону, открывая узкий проход. Магрит Эллингбоу фыркнула. «Девчонка врет. Не может быть у нее этого дара. Откуда? Даже у лейфов в этом поколении нет ни одного человека, который бы унаследовал чутье гор!» Йоран пожал плечами. «Иногда чутье передается через поколение. Мы это проверим», — невозмутимо произнес ректор. «Я передам сведения, куда положено. Думаю, теперь нам стоит возвращаться. Леди Скау нужно обработать раны и хорошенько отдохнуть. Завтра начинаются занятия». Спорить с ним никто не решился. Проход в гору закрылся. Стражи один за другим разворачивались и уходили к байлангам. Рядом со мной остались только Куратор и Йоран. «Думаешь, в следующий раз их это остановит?» — скептически спросил блондин. «Заставят быть осторожнее», — ответил Вестейн. Но его друг только покачал головой и направился к своему байлангу. Куратор повернулся и указал на мой воротник со словами «Это что?» Клыки каменного змея для магистра Бакки, бодро трапортовала я. Он просил, очень просил. И как же ты их добыла? Задал следующий вопрос он. Не каждый инструмент может их отпилить. А мистевир смог, с гордостью сказала я, будто участвовала в разделке трофея наравне с мечом, то есть ты использовала древний клинок рода Аберга, в котором мой легендарный предок рассекал камни, чтобы достать сырье для алхимической лаборатории. Он сказал это таким тоном, что мне стало даже немного стыдно. Я привычно начала конючить. Ну, куратор, Аберг! Это произвело неожиданный эффект. Уэстейн почти не изменился в лице, но я вдруг поняла, что ему это обращение совершенно не понравилось. Испытывать его терпение и повторять свою вчерашнюю наглость я не стала, даже скромно потупилась и постаралась напустить на себя покаянный вид. Он вздохнул, но больше ничего не сказал. Только махнул рукой, подзывая Свейта, и мы снова отправились в путь. В академию мы вернулись уже ближе к полуночи. Я даже успела подремать по пути. Когда впереди показался дальний плац, освещенный каменными фонарями, мое сердце забилось чаще. Мы добрались до академии. Появился шанс обсудить вчерашнее, но так не хотелось им пользоваться. На душе такой сумбур. Я медленно выбралась из седла, пытаясь изобрести предлог, который позволил бы мне увильнуть от разговора, но он не понадобился. Как только мы оказались на земле, ректор обратился к моему куратору. В мой кабинет, Вестен, нужно составить протоколы от инспекции, а вы, Багрейн, проводите леди Эллинбул в гостевую комнату. Куратор повернулся ко мне и приказал: Возвращайся к себе. Я кивнула и поспешно ретировалась. Какая удача! Теперь можно упасть в ванну и спокойно рассмотреть изменившуюся метку, ну и заодно подумать, что с ней теперь делать, хотя принимать решение лучше утром, на свежую голову. С этими мыслями я дошла до крыльца своего домика, но там меня ждал сюрприз. Даже два. Хеймер небрежно облокотился на дверной косяк и скрестил руки на груди. Фонарь над дверью освещал короткие светлые волосы. На каменных перилах пристроилась тира. Только их-то здесь и не хватало. В следующий миг я заметила, что старшекурсники одеты в черные костюмы для полетов, а чуть в стороне светятся глаза их байлангов. Разве адептам не запрещено ходить после отбоя? Да и псы давно должны быть в загонах. Стоило мне остановиться перед крыльцом, как Тира легко поднялась с перил и щелчком развеяла заклинание, которое позволяло ей не отморозить пятую точку. Хеймер улыбнулся и отбросил солба лба белые волосы. Навалилась усталость, вести какие-либо разговоры мне совершенно не хотелось. Поэтому я спросила прямо. «Что вам нужно?» Хеймер немного опешил от моей нелюбезности, но улыбнулся и серьезно ответил. «Только что вернулись из поисковой миссии и пытались найти вас. Зоркий почувствовал свои-то на подлете, и тот передал, что ты ранена». «Царапины!» — поморщилась я. «Всего лишь ядовитые иглы». «Игла спины?» Тут же встрепенулась Тира и начала рыться в поясной сумочке. «У меня есть специальная снадобье я помогу тебе!» «Не нужно!» — буркнула я. «Дайте поспать!» Хеймер заглянул мне в глаза и деловито спросил. «Ледяной наказал тебя, да? Это случайность, клянусь. Я не подумал, что у Нюда хватит смелости отправиться к озеру, и уж тем более не ждал, что твой куратор встретит его там посреди ночи. Но больше никто из преподавателей не знает, а шутка вышла по-настоящему блестящей». Во взгляде парня сверкнул почти детский восторг. А затем он посерьезнел и добавил, «Разумеется, я готов компенсировать тебе эту досадную неприятность». я смотрела на него недоверчиво. Его порядочность все же казалась мне подозрительной. «Ну, компенсируй», — пожала плечами я. «Правда, я пока не знаю, чего хочу». «Договоримся», — обрадовался Хеймер. «Кстати, у меня есть к тебе еще одно выгодное предложение». «Никаких предложений!» Тут же попыталась отказаться я. «Я еще последствия прошлого не разгребла!» Парень отступился и примирительно кивнул. Но по его хитрому взгляду я сразу поняла, что с этим вопросом ко мне придут еще не один раз. «Идите, Тира тебе поможет с ранами», — добавил Хеймер. «Она очень хороша в целительстве, а я тут подожду». Сначала я собиралась отпереться, но слишком устала, чтобы спорить, поэтому позволила девушке войти в комнату вслед за мной. Помощи правда пригодилась, самой мне было бы нелегко затянуть бинты на плече. Да и общество Тиры оказалось не таким навязчивым, как я ожидала. Она ловко обработала раны и наложила повязку. Было у них с Хеймером что-то общее. Да, спокойное, уверенное, неболтливое, идеальное. Не лезла в душу. Я еще помнила, как она выглядела рядом с Хеймером и Вестейном. Но почему же Тира мне так не нравится? Осознание пришло, когда я закрыла дверь за старшекурсницей. Так, я что, ревную? Я села на матрас и едва не взвыла от досады. Мистевир, который я до этого бросила на кровать, задрожал от смеха. «Что ты смеешься?» — оскорбленно спросила я, хватая меч. «Что мне теперь делать?» Клинок сотрясла еще одна волна дрожи, а затем от него пришла короткая и четкая мысль. «Замуж!» Я в ужасе выронила его и завопила. «С ума сошел! Я сюда не за этим приехала. Нужно учиться. И вообще я была не в себе. Да и он, наверное, тоже. Он мой куратор, мастер клинков, наследник легендарного рода, а я вообще неизвестно кто». С этими словами я осторожно стянула с руки повязку. Детской мечте о том, что метка пропала, не суждено было сбыться. Ствол дерева и ветви оставались четкими, а вот намеки на листья пропали. С тяжёлым вздохом я вернула черную полосу ткани на место и отправилась умываться. Может быть, утром появится идея, что делать дальше? Проснулась я после полудня. Пришла в ужас, когда увидела, как высоко успела подняться солнце. Плакали все уроки. Но затем сообразила, что если меня не разбудили на утреннюю тренировку с мечом, то куратор знает. Неужели мне положен выходной после злоключений в горах? Желудок проснулся и сообщил, что неплохо бы его чем-то наполнить. Кроме бутербродов в дороге я ничего не ела, да и до этого осталась без ужина. Оказалось, здесь обо мне тоже позаботились. В столовой корпусе меня ждал поздний завтрак и мерзкое снадобье для восстановления сил. Потом пришлось слоняться вокруг общежитий, поджидая остальных с учебы. Наконец я увидела свою группу, и вскоре меня окружили парни. Чейн с парой своих друзей прошел мимо но на лицах остальных явственно проступило облегчение. Пришлось коротко пересказать им историю своих злоключений, тщательно избегая упоминания о ночевке с куратором. А парни рассказывали мне о битве и пути домой. Многие хотели остаться с нами и принять бой с грифонами, но байланги не посмели ослушаться Свейта. Мы стояли и болтали, позабыв обо всем. Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно над нами пронеслись крылатые тени. Я вскинула голову и обнаружила, что это пятерка байлангов. Один летел впереди, четверо других летели квадратом, и между ними, распятый между сёдлами, висел какой-то странный моток цепей. «Ух ты!» — выдохнул Бранд. «Куда это они с такой ловушкой? На грифонов охотятся?» Сигмунд покачал головой. «Они в форме инспекции, значит, в лабиринт. Сами знаете, что произошло там в прошлом году. Похоже, собираются поймать ее. Гест кивнул. «Да, я слышал от брата, что Рунфаст-Скала в этот раз перед правящей герцогиней Севера поклялся поймать бешеную». «Бешеную?» — спросила я. «Это кто?» Парни удивленно возрились на меня, а Эйнар хлопнул себя по лбу. «Ну да, ты же не знаешь». В этот момент за моей спиной раздался насмешливый голос Чейна. «Большая зубастая собачка, которая очень любит есть невинных девушек с запада». Я обернулась и сердито посмотрела на него. Сигмунд укоризненно сказал. «Всего лишь потерявший хозяина Байланг, который уже 10 лет живет в лабиринте стужи. Но пара девушек в прошлом году эта псина закусила», продолжил Чейн. «Хотя ты, Анна, ничего не бойся. Не умех в такие опасные места не берут. Она учится без году неделя. Что она должна уметь?» Возмутился Эйнар. Но Чейн только фыркнул и направился к загонам. А Сигмунд успокаивающе произнёс. «Не слушай его». «Но меня туда не возьмут, верно?» мрачно сказала я. «Ты девушка», — попытался оправдать куратора Гест. И да и Гейра тоже, и у них тоже нет байлангов», — напомнила я. «Но они участвуют наравне со всеми». «Они учатся третий год», — начал было Эйнер, но я его оборвала. «Так что там с байлангом в лабиринте?» — Сигмунд ответил вместо брата. «Десять лет назад в лабиринте погибла девушка». Ее собаку хотели поймать и увезти, но она сумела скрыться. Все думали, что Байланг погибнет от тоски. Но вместо этого собака одичала и осталась жить в лабиринте стужи. Ее не раз пытались поймать, но бешеная, как ее стали звать, яростно отбивалась и раз за разом уходила от загонщиков. Все уже почти махнули на это рукой. Но в прошлом году она ранила двоих адепток. Видимо, перед новым испытанием правящая герцогиня потребовала устранить проблему. Я рассеянно кивнула и спросила. «А зачем тогда ловушка?» «Наверное, чтобы поймать сначала», — предположил бранд «Убить издалека ее не получится». «Жалко», — вздохнула я. «Адепток?» — понимающе спросил Гест. «Нет, Байланга», — коротко сказала я. Лица парней вытянулись от удивления. Пришлось пояснить. «Бедное животное потеряло любимого хозяина и уже 10 лет живет в одиночестве среди ледяных стен и горных тварей. Тут кто угодно одичал бы». Мои товарищи явно не смотрели на проблему с этой стороны и были удивлены. Недоуменное молчание прервал Эйнер. Раз они полетели в лабиринт, скорее всего, вот-вот объявят новые правила. Дикан Холман упомянул, что правящая герцогиня уже подписала их. «Разве это произойдет не на балу?» — нахмурился Гест. «Возможно, когда скала вернется из лабиринта», — сказал Сигмунд. «И нам пора на подготовку к загонам». «На какую подготовку?» — подозрительно спросила я на подготовку к соревнованиям в лабиринте». Лица парней стали какими-то виноватыми, и я тут же просекла. «Меня вам приказали не звать». «Тренировка на байлангах», — извиняющимся тоном сказал Эйнер. «На этом мы распрощались, и парни поспешили к загонам. Они и раньше улетали на тренировки с байлангами, но сегодня мне первый раз было ужасно обидно, что меня не взяли. Дались мне эти соревнования. Так хочется быть наравне со всеми». Чтобы отвлечься от этих мыслей, я решительно направилась к учебному корпусу. Было у меня там еще одно дело. Магистр Баки плавил скорлупу три хвостов вместе с фигловой солью. На горелку старик выдрузил плоское блюдо. И теперь непрерывно помешивал скорлупу и розовые крупинки, помогая им превратиться в однородную массу. Стоило мне появиться на пороге лаборатории, как старик махнул рукой. «Живая? Садись!» Я послушно упала на стул и хитро произнесла «Живая, а у меня для вас кое-что есть». Баки вопросительно посмотрел на меня, не переставая мешать. Но щипцы дрогнули в его руке, когда я торжественно извлекла из-за пазухи два клыка каменного змея. Затем он расплылся в улыбке и пробурчал «Да было таки! Умница! Никогда такого ровного спила не видел!» Местевир довольно завибрировал у меня на поясе. Затем Баки заговорщицким шепотом произнес, «А тебе не кажется, что половина трофея — это слишком большая плата?» От такой наглости я едва со стула не упала. «Ничего не знаю. Половина вам, половина мне. В противном случае ищите другого придурка, который полезет в пасть к этим змеям». Старик тут же пошел на попятны и добродушно усмехнулся. «Половина так половина добычица Говорят, твоя последняя миссия оказалась довольно опасной. Хорошо, что с тобой был Весты. Я поддакнула, но рассказывать ничего не хотелось. Да и алхимик смотрел на меня как-то странно. К счастью, в этот момент он продолжил. Знаешь, раз уж ты принесла мне такой ценный трофей, и, учитывая твои несомненные таланты в алхимии, я тут для тебя кое-что интересное нашел. Старик вручил мне щипцы, а сам ушел в соседнюю коморку. Мне оставалось только ждать его, мешать розоватую массу и умирать от любопытства».